Глава 7. Так и знал, что будет истерика. Что? Как это ушла? Она бросила тебя с ребёнком? Что? Как это? Визжала мать, повторяя по нескольку раз одно и то же. Просто ушла, оставила тебя с ребёнком. О боже. Точно так она верещала, когда подростками Тэд и его приятель Джонни Марен залезли в кабинет администратора театра Фордом, и тот их застукал. Как это? Он застал вас в своём кабинете? Тебя поймали на краже? В окрестностях все друг друга знали. В то время отец Теда держал небольшое кафе на Фордом Роуд, и Джимми Перети не стал вызывать полицию, а позвонил отцу. Они с Джони притаились в коридоре, точно герои фильма Команда сатакуют на рассвете, и собирались тихонько проскользнуть в боковую дверь, но их поймал билетёр, и теперь им грозила тюрьма, как настоящим бандитам. О, боже, мой сын, преступник. Не знал, что ты на такое способен, подлил масло в огонь старший брат, когда администратор отпустил закоренелого уголовника домой в обмен на блюдо с индейкой. Ещё до рождения сына тет Джоан и невещали Дору и Гаррельда в новом кондоминиуме в Форт-Лодердейле с общим садом и бассейном. Пока Гаррельд смотрел телевизор, Дора знакомила их с соседями. "Это мой младший сын Тэт и его жена", говорила она. Сыновей различали по роду занятий, а дочери невесток по профессии мужа. Тэт работает в торговле. говорила мать, не упоминая о рекламном пространстве, поскольку и сама не понимала, что это означает. Ей было бы приятно, если бы Тед занимался оптовыми поставками спиртного, как старший брат, или на худой конец стал врачом, подобно сыну Симмонсов. «И что ты намерен делать?» «Разводиться?» «Никогда о таком не слышала. Это современный подход. Так не бывает, Тед!» Поняв, что произошло нечто из ряда вон выходящее, отец оторвался от телепередачи. Как дела, папа? Ты позволил жене уйти? Голосование не проводилось. Она бросила малыша. О, боже. Теперь у отца истерика. Он навлёк на их головы неслыханный позор. У нас всё хорошо. Как всё может быть хорошо? взвыла мать. Мам, послушай, от тебя сбежала жена. Я нанял домработницу, чудесную женщину. Она вырастила своего ребёнка и многих других детей. Кто она? М-м, полька. Хорошо. Они трудолюбивые. Господи, какая разница, ужас. Очень милая женщина. Она будет приходить каждый день и позаботится обо всём. Боже, какое несчастье. Вот шлюха. Мама. У Джона действительно оказалось много недостатков, в которых я не подозревал. Но из чего ты сделала такой вывод? Ему стало смешно. "Шлюха", убеждённо повторила мать. "Шалава", поддержал её отец. Тед хотел сообщить им осторожно, чтобы они не слишком разволновались. Получилось не очень. Она называла своего подопечного Уильямом, а Теда мистером Крамером. Они звали её миссис Филевска. Тедо это нравилось, как большой аристократической семье вроде Кеннеди, члены которой привыкли к услугам наёмных помощников. Миссис Велевска оказалась мягкой и рассудительной женщиной, интуитивно угадывающей потребности ребёнка. Билли всё ещё не мог осознать, что мама ушла от него навсегда. Жизнь мальчика складывалась из ежедневных мелочей. Кто отведёт его в садик? Её заберёт оттуда, кто накормит обедом, когда можно смотреть телевизор, кто приготовит ужин, кто будет делать всё, что делала мама. Её пугала любая непредсказуемость, любая заминка в ежедневной рутине. Мир не развалился на кусочки от того, что пропала мама, а вот если никому будет сделать сэндвич с арахисовым маслом, пока тет искать домработницу, всё это тревожило Билли. и он засыпал отца вопросами. «Кто заберет меня из садика? Что будем есть на обед? Кто будет делать то или это?» Когда появилась миссис Вилевска, она взяла все на себя. Уже через несколько дней Билли мог заявлять Теду. «Папа, миссис Вилевска сказала, что мне нельзя больше пирожных. Я уже сегодня ел». Утром, провожая Билли с Сетой в садик, Тед шагнул раньше времени на проезжую часть и получил выговор. Папочка, там написано, что нельзя переходить. Мы переходим только тогда, когда написано идите, мистер Крамер. Угу. Да. Возьмите меня за руку, миссис Вилевска, и переведите через дорогу. Она принесла в их жизнь стабильность. Оба ещё не могли избавиться от потрясения, но на уровне бытовых мелочей, сэндвичи и перехода дороги, ей удалось наладить их жизнь. Так сообщил всем, кого это интересовало, что его жена не выдержала трудностей брака и воспитания ребёнка, добавляя, что они прекрасно справляются при помощи чудесной домработницы. Он выдавал эту информацию на одном дыхании, чтобы избежать лишних вопросов. Когда дома и на работе всё более-менее наладилось, он решил позвонить родителям Жуаны. Может, они знают, где дочь? Они не знали. Жуана свалила на Теда даже объяснение со собственными предками. Вы ничего не знаете? В смысле? Жуана нас бросила, гарит. Она ушла, оставила нас билей и занялась поисками себя. Очень мило. Даже собственным родителям не сказала. На другом конце провода повисло недоумённое молчание. Я думал, она сама вам скажет. Она оставила сына своего ребёнка и мужа, меня. А что ты сделал? Да ничего, гарет. Я не просил её уходить. Ох, моё сердце. Успокойтесь, гарет. Где Сэм? Позовите его, я не кладу трубку. У меня сейчас будет сердечный приступ. Не волнуйтесь, лучше позовите Сэма. Он рассудил, что если человек говорит о приступе, то скорее всего, его не будет. Привет. Сэм, что с гарет? Анна села. Вы уже знаете, как ты мог сказать такое по телефону? Да, надо было написать. Жуана бросила ребёнка? Да. Своего ненадглядного малыша. Она сказала, что ей надо заняться собой. У меня сейчас будет сердечный приступ. Погодите, Сэм, у меня сейчас схватит сердце. Горит. Поговори с ним. У меня приступ. Тет, это горит. Сэм сидит рядом. С ним всё нормально. Мы не можем сейчас говорить. Ты нас ужасно расстроил. Как можно быть таким бездушным? У тебя железные нервы. Она просила трубку. В рабочие дни дед возвращался домой около 6. Ужинал с Билли, мыл его, они играли немного, затем дед читал ему сказку, и около половины 8 малыш засыпал. Полтора часа пролетали незаметно. По субботам и воскресеньям это не приходило, и время тянулось бесконечно. Тед старался придумать как можно больше занятий и развлечений для Билли. Водил его по музеям и паркам. В то утро он запланировал поход в музей и естественные истории. Неожиданно прозвенел звонок. На пороге стояли родители Джоанны. Они вбежали в квартиру, словно саперы, получившие сообщение о минировании объекта. Распахнув дверь в комнату, обнаружили перед телевизором внука и напали на него с объятиями, поцелуями и развивающими книжками. Затем, оставив ненадолго ошарашенного Билли, Сэм и Гарет прочесали всю квартиру. Наконец, Гарет объявила: "Хи-хиось, здесь нет". Сэм вновь пронёсся по дому, точно в поисках важных улик, вернулся в комнату и взглянул на Билли, замершего перед телевизором. Вышел новый Человек-паук, который был значительно важнее, чем бабушка с дедушкой, даже приехавшие из Бостона. Сэм подсокал языком и тяжело опустился на диван. Они были красивой парой. Гарри — это миниатюрная моложавая брюнетка с выразительными темными глазами и седыми прядями в волосах, которые она не закрашивала. Сэм — стройный, крепкий мужчина с грубоватыми чертами лица, почти совсем седой. «Тэд и забыл, какие они потрясающие. Ясное дело, Джоан и их дочь. Ах, в Билли течет их кровь. Глупо думать, что им безразлична судьба мальчика». «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» напыщенно произнес Сэм. «Да, наверное, репетировал эту строчку от самого Бостона». Тэд ознакомил их с обстоятельствами ухода Джоанны, стараясь говорить бесстрастно и использовать ее точные выражения. Они слушали напряжённо, щурясь, точно пытались понять человека, говорящего на иностранном языке. С ней никогда не было проблем, сказала её мать. А теперь появились, упрямо ответил Тэд. Родители ничего не понимали. Мы отдали ему прекрасную девочку, и что он с ней сделал? Они стали вспоминать знаменательные события в жизни Жуаны до знакомства с Тедом. Помнишь, какой хорошенькой она была в тот вечер? Затем погрузились в долгое молчание. Били подл голос из комнаты Теда, где стоял телевизор. Можно ли посмотреть улицу Сизам? О, господи, ребёнок. Они подскочили и бросились к малышу, радуясь, что хоть он на месте. Мальчик смущался, не понимая, почему ему мешают смотреть телевизор, приставая с поцелуями и стискивая в объятиях. Как же ты справишься, Тэд? Ты ведь не умеешь ухаживать за детьми. Хорошо ли ты знаешь свою домработницу? А ты слышал о няне, которая похитила и убила ребёнка? Почему Билли так долго смотрит телевизор? Что он ест? Кто будет покупать ему одежду? Тэд старался удовлетворить их любопытство, но они не слушали ответов, а продолжали осматривать дом. Ледин Цей, зачем ты покупаешь эту отраву? спросил старый фармацевт. Разве ты не знаешь, что они вредны для зубов? Там сплошной сахар. «Ничего», — успокаивал себя Тед, — «они живут в Бостоне». Сэм с Гарриетт потребовали вызвать миссис Уиллевску в ее выходной, чтобы подвергнуть перекрестному допросу. Тед отказался. Тогда они решили повезти Билли в зоопарк. Тед согласился, при условии, что они не будут цокать языком и напоминать об уходе Джоанны, чтобы не расстраивать мальчика. Они вновь вспомнили о дочери. — Мы дали ей все, что могли, а ты... — сердито начала Гарриет. — Вот именно, — ответил Тед. — Вероятно, вы ее избаловали. И, встретившись с элементарными трудностями, она повела себя как капризная девчонка. — Не смей так говорить о моей дочери, — взревел Сэм. — Тише, тише, тише, здесь ребенок, — напомнила мужу Гарриет. Они еще немного потискали смущенного Билли и потащили его в зоопарк, а Тед пошел в соседний кинотеатр на вестерн. единственным достоинством которого была абсолютная непохожесть на его жизнь. Ближе к вечеру любящие бабушка с дедушкой привели малыша домой, с липкой от конфет мордашкой и следами от пиццы на футболке. Они решили остаться в Нью-Йорке еще на день, чтобы побыть с внуком. Тед из вежливости предложил им гостевой диван, но Сэм и Гаррет уехали в гостиницу. В восемь утра они уже топтались под дверью, готовые... Наматывать круги по городу. Билли снова захотел в зоопарк, и они умчались будить животных. Вернулись далеко за полдень. Нам надо ехать в Бостон, сказала внуку Гарит. Едем-едем на лошадке по дорожке гладкой-гладкой. В гости назвала принцесса кушать пудинг сладкий-сладкий. Этот стишок читала маленькому Билли Джоанна, пронеслось вот это в голове. Она собрала чемодан и сбежала. Ладно, если Жуана объявится, передайте ей. Тэд запнулся, не зная, что же ей передать. Что у нас всё хорошо. Ты уверен? спросила Гаред. Следственная группа отбыла, не удостоив Тэда рукопожатием. Родители Жуаны признали его виновным в том, что он испортил их дочь. В последующей неделе, когда родные и друзья убедились, что Жуана Крамер действительно бросила мужа и сына, каждый видел в ситуации то, что ему удобно. Лари считала, что Теду надо устроить личную жизнь. Тэд ответил, что ему не до этого. Ум занят совсем другим. Ум здесь не обязательно, заявил Лари. Чтобы отвлечься и снять стресс, тебе надо уложить в постель какую-нибудь симпатичную киску. Присоединист Тэд к его похождениям, у Лари бы появилось оправдание. Он не просто снимает тёлок, а спасает товарища. Родители рассматривали ситуацию под другим углом. Они считали, что сыну следует жениться. Снятие стресса волновало их значительно меньше. «Подождите, мы еще даже не развелись». «И чего ты ждешь?» — спросила мать. Тед рассудил, что развод все равно нужно оформлять. По совету Дэна он обратился к известному адвокату, специалисту по бракоразводным делам. Дора с Гарольдом считали, что спасти репутацию Теда А заодно и их собственную может только быстрый развод и стремительная женитьба на другой женщине. Всё равно, какой. Развод дело житейское, объяснила Теду мать. Я всем говорю, что вы уже развелись. Думаю, штат Нью-Йорк хм, этого не признает. Очень смешно. Мне приходится выкручиваться. Я объясняю, что эта шлюха сбежала к любовнику, и мальчик живёт с тобой временно. Он поговорил с пратом с которым последнее время почти не поддерживал отношений. Ральф предложил денег, единственное, что пришло в голову, Тэт отказался. Брат передал трубку своей жене Сэнди, которая заявила, что Джуан и ей никогда не нравилась. Невестка добавила, что взяла бы Билли на время к себе, не будь её дети значительно старше. Соблюдая приличия, они распрощались, чтобы на несколько месяцев вдруг о другге забыть. Тельма видела в Джоане ангела возмездия за все неудачные браки. Зайдя на чашку кофе, она сообщила Теду, что уход подруги заставил её задуматься о проблемах в собственной семье. Чарли признался, что изменял мне. Он выпросил прощение, но я подала на развод. На следующий вечер явился Чарли. Тельма говорит, что я могу жениться на своей медсестре. На кое она мне сдалась. Чарли накачался в виски и ушёл, заявив напоследок: "Если бы не ты, я бы до сих пор пребывал в счастливом браке". Родители Жуаны пытались справиться с ситуацией и возместить потерю дочери, заваливая внука подарками и утомляя его разговорами по междугороднему телефону. "Билли, это бабушка. И дедушка я тоже здесь, Билли. А, привет. Как ты, Билли? Чем занимаешься?" Ничем. Такой большой мальчик и ничем не занимается, ну, и играю. Чудесно. Ты слышал, Сэм, он играет. А во что? В рыбку. Здорово. А как это? Ну, я лежу на кровати в пижаме и заставляю свою пипичку подпрыгивать как рыбка. Э-э, ага. Билли Росс восторженным оптимистом. Он мог ни с того ни с сего сказать: "Сегодня прекрасный день, папочка". Очень славный рос мальчик. Правда, в играх с другими детьми, не всегда мирных, Билли не проявлял никаких признаков агрессии. Тед опасался, что в силу своего мягкого нрава подает сыну плохой пример. И тот не сумеет за себя постоять. Этот недостаток слегка и компенсировало богатство воображения сына, удивляющего Теда рассказами о летающих кроликах и об Оскаре в Орчуне, который поехал на метро в Париж. Фантазия Билли превращала любую палку в космический корабль, а лыжник в двигатель. Билли представлял всё настолько живо, что Тэд даже советовался с педиатром. Доктор сказал, что детские фантазии следует напротив поощрять, и Тэд успокоился. Он любил разговаривать с сыном о жизни. А что ты делал, папочка, когда был маленьким? Играл в разные игры, как ты, а улицы Сезам смотрел? Её тогда не было и и телевизора тоже. Это не укладывалось у Билли в голове. Не было телевизора? Его ещё не забрили. Никто не додумался. А яблочный сок был? Сок был. Они вышли из Burger Kinga, где обычно ужинали по пятницам. А Burger King был? Нет, Билли. А чего ещё не было? McDonald's. Космонавтов, мороженого, которое можно хранить дома, морозилки были слишком маленькие. И не было мам, которые убегают от своих детей. Дэн порекомендовал адвокатскую контору Шонесси и Филлипс, не приминув сообщить, что Джон Шонесси тоже болеется Джайанс. Высокий и импозантный адвокат на протяжении 15 минут распространялся об успехах и поражениях любимой команды. устанавливая контакт с потенциальным клиентом. Затем они перешли к делу. "Думаю, мой случай очень простой", сказал Тэд. "Простых случаев не бывает", заявил Джон. "Я могу на вскидку вспомнить два десятка примеров, когда казалось, что дело выедено вайца не стоит, а опытные адвокаты обломали об него все зубы. Не дай бог". Дэн ввёл вас в курс Да, ваша жена сбежала, через некоторое время прислала документы и готов подписать всё что угодно. Расскажите, как это обычно происходит, сколько займёт времени, каковы расходы. Первое, что вы должны знать, мы работаем с обеими сторонами. Среди наших клиентов есть и мужья, и жёны. Чего мы только не видели. Второе развод. Это не всегда просто. Пока могу сказать одно, вы здесь живёте, здесь и подавайте в суд. Забудьте о том, что делает она. У вас есть два пути. Первый оставление ребёнка, займёт около года, слишком долго. Второй жестокое и бесчеловечное обращение, обычно 2-3 месяца. Какой ещё? Вы пойдёте к врачу. Он подтвердит, что у вас стрессовое состояние. Хмм. У вас стресс это бросается в глаза. Ответ на последний вопрос 2000 долларов. Охо. У меня огромный опыт. Я преподаю в университете, имею публикации. Не могу сказать, что мои услуги стоят дёшево. Есть адвокаты дешевле, есть дороже. Поспрашивайте. Всегда нужно сравнить, а потом принимать решение. Честно говоря, я сейчас не в том состоянии, чтобы этим заниматься. Чёрт с ним. Я беру вас. Отлично. Понимаете это? Вам нужен хороший адвокат. Всё должно быть без сучка, без задоринки. Это ваша жизнь. Тед не сомневался, что у мистера Шонесси достаточно опыта, но две тысячи долларов. Джоанна повесила на него еще и это. В садике Билли открылась недорогая летняя группа, и Тед определил туда сына. Воспитательница, которая внимательно наблюдала за мальчиком, после ухода Джоанны сказала, что Билли очень хорошо справляется с ситуацией. «Дети легко адаптируются», — добавила она. Со временем Тэд умерил свой пыл и перестал таскать сына по достопримечательностям. В парке неподалёку от дома нашлась отличная детская площадка с фонтаном и горками, которые Билли обожал. Оттуда открывался прекрасный вид на Истривер, а у входа стояла машина с мороженым и прохладительными напитками. Тэд сидел на скамейке и читал газеты. А Билли периодически подбегал с просьбами покататься на качелях или поесть мороженого. Ты от не хотела, чтобы Билли играл только за своим папочкой, но иногда соглашался составить ему компанию, залезал в домик на дереве, качался на качелях или позволял его влечь себя в буйные фантазии сына. Давай играть в обезьян. А как? Ты обезьян-папа, а я обезьянчик-сынок, и мы залетим на всё, что есть на площадке. Но всё нельзя. Ну, тогда на горку. Ладно. И ты должен визжать как обезьяна. Я не умею. И ползать по земле, а просто постоять можно. Обезьяны не стоят. Переговоры чуть не зашли в тупик. Ладно. Спас положение Тэд. Ты будешь визжать и ползать, а я чесаться. Да, обезьяны папа чешется. И они отправились в Африку и стали обезьянами. В жаркое июльское воскресенье они захватили с собой на площадку ланч и Билли почти целый день не вылезал из бассейна с фонтаном. Тед тоже немного поплескался, закатав брюки и разувшись, как некоторые другие родители. Потом Тед сидел в сторонке с книгой, а Билли носился по площадке, прыгал и брызгался водой, довольный, что можно бегать весь день в одних трусиках. «Давай ты будешь моим водоносом», — предложил Тед. И Билли набирал в пластмассовый стаканчик воду, приносил к скамейке и хохача, выливал папе на голову. Они оставались на площадке до самого вечера. Жара спала, тени удлинились, и парк стал ещё красивее, чем днём. Тэт почувствовал себя счастливым, били хохотал, радуясь чудесному дню. "Дизе легко адаптируется", подумал Тэт. "Наверное, взрослый тоже". Поняв, что уже несколько минут не видит Билли, он огляделся по сторонам. Мальчика не было ни у фонтана, ни в песочнице, ни на горках, ни на качелях. Тэт обошёл вокруг площадки, Ребёнок как сквозь землю провалился, Белия, Белия! Он помчался к выходу и наконец заметил сына у самых ворот парка. Тэд побежал следом, зовя его по имени, но тот даже не оглянулся. "Мама! Мамочка!" пронзительно закричал Билли. По дорожке шла стройная молодая женщина с длинными тёмными волосами. Малыш догнал её и схватил за юбку, та обернулась и удивлённо посмотрела на него. "Ой!" А я думаю, вы моя мама.